Часть первая. Глава 30. Любопытство победило, и Эслаентейн, скрыв лицо за капюшоном, принялся бродить по улицам города, стараясь не сильно погружаться в воспоминания. Конечно, глупо было надеяться встретить кого-то из Элитирии до обеда, но мало ли, случится чудо. Чудо не случилось, и эльф отправился перекусить в другой кабачок, не в тот, где он завтракал. Это место явно было облюбовано гномами. Оно и находилось почти на окраине города, неподалеку от гномьего хребта. Эслентейн не стал снимать капюшон, чтоб не привлекать к себе излишнего внимания, и уселся так, чтобы быть как можно незаметнее. Правда, на чужака всё равно поглядывали косо, но не задирались, лишь пару раз довольно громко высказались о том, что некоторые совсем никого не уважают и сидят, спрятав рожу. Эльф достаточно много пожил на свете, чтобы не реагировать на подобную глупость, тем более от гномов. После обеда Эслан решил, что любой уважающий себя эльф, даже тёмный, будет держаться подальше от этих наглых шумных бардачей Конечно, скорее всего, отряд Элитирии не слишком-то себя уважал, раз вылез на поверхность и живёт тут уже почти 200 лет. Но всё равно вряд ли они бы смогли за такой короткий срок перешагнуть через эльфийскую брезгливость и опуститься до постоянного общения с гномами. Так что Эслан Тейн направился в другую половину Тайриды и не ошибся. Чтобы заметить пожелавшего слиться с забором или теери, надо обладать или удивительно острым зрением, или обострённым вниманием. У Эслана было и то, и другое. Но он всё равно не успел почти ничего сделать, только замереть, когда в вечерних сумерках неосвещенный фонарями кусок забора слева показался ему подозрительным и резко повернуться. Ну и положить руку на клинок, спрятанный под плащом. Всё. Острое, обсидиановое лезвие вплотную прижалось к кадыку, мешаясь глотнуть. А светло-голубые, почти прозрачные глаза уставились в скрытое капюшоном лицо Эслан Пока тот тоже пытался разглядеть напавшего. Девушка была не права, утверждая, что Дроу страшный. Непривычный для людских глаз — это да. Или тиири почти не выходили на поверхность. А те, с кем они встречались, редко делились своими впечатлениями, предпочитая помалкивать. Если выживали, конечно. Потому что обычно тёмные эльфы выбирались из своих подземелий только для того, чтобы кого-нибудь убить или утащить с собой для жертвы во славу Лос. «Тарен? Какого? Доленала Лос ты блит?» «На себя посмотри», — огрызнулся Эслан, тоже на эльфийском. «Никому не понравится, когда его обзовут пустоголовым придурком, да ещё сразу на двух языках». «Ты слегка опоздал. Лет так на четыреста». Несмотря на презрение в голосе, Дроу убрал нож от горла своего собеседника. «Кто бы говорил? Я ждал три года. Три года я провёл в этом городе». Дроу нахмурился. Светлые, почти белые брови сдвинулись к переносице, а высокий чёрный лоб прорезала одинокая морщинка. Мне сообщили, что все эльфы покинули этот мир, и ты сбежал вместе с ними. Твоя сестра чуть не принесла меня в жертву вашей богини. Конечно, я сбежал. От неё. Эслен Тейн глубоко выдохнул и отвернулся. Поток воспоминаний уже было не остановить. Но можно было хотя бы попытаться скрыть, что они до сих пор имеют над ним власть. Майнстен, тебя в жертву? Увеличившиеся чёрные зрачки заполнили почти всю прозрачно-голубую радужку, а лезвие снова оказалось прижатым к горлу светлого эльфа. «Лоос сама отметила тебя, или это было решение дома?» «Знаешь, я как-то не уточнял». Эслан, идеально сохраняя внешнее спокойствие, осторожно отодвинул руку с ножом, глядя при этом прямо в глаза своему собеседнику. «Кто бы там меня не выбрал, я был против». Поэтому воспользовался помощью одного своего знакомого и покинул ваш гостеприимный дом». Последняя фраза была произнесена с очень заметным сарказмом. «Но потом три года я ждал. Что тебе мешало выйти на поверхность?» «То одна, то вторая, то третья». «Тем более ты же сбежал и уплыл. Ты сбежал, не предупредив». «Знаешь, как-то было не до того». Хотелось успеть попрощаться с семьёй, которую я больше никогда не увижу. Злость почти заглушила боль, по крайней мере, внешне. Но разрастающийся внутри удушающий комок проталкивался только крепким дурманящим пойлом, которого под рукой не оказалось. А желающих передать тебе прощальную записку не нашлось. Оба мужчины замолчали, пристально изучая друг друга — Они были примерно одного роста, стройные, с тонкими талиями, на бёдрах болтались почти одинаковые ножны, на плечах плащи, на головах капюшоны. Правда, плащ дроу шили из особенной ткани, изменяющей цвет, как кожа некоторых ящериц. Благодаря таким плащам или элитиири и удавалось оставаться почти незаметными, даже если смотреть на них в упор. Естественно, на таком плаще не было никаких узоров и пуговиц, в отличие от эльфийского. «И что же заставило вас вылезти?» Эслен Тейн не выдержал первым. Несмотря на неожиданную встречу, он всё ещё помнил, зачем явился в этот город и что в лесу его ждут. Мелочь. Сора Майнстин с новой главой нашего дома, после которой у нас не оставалось выбора — или лечь всем на алтарь, или сбежать на поверхность и начать работать на гномов. Дариен покрутил в руках обсидиановый кинжал, рукоятью которого служила обточенная кость какого-то существа, а соединение с лезвием было туго обмотано оплавленными сухожилиями. «Твою сестру чуть не уложили туда же, куда она так настойчиво собиралась пристроить меня?» «Забавная шутка». «Я не верю, что Майнстен собиралась принести тебя в жертву». Сквозь зубы процедил дрову, зло сверкнув глазами. «Можешь спросить?» хотя человеческая поговорка про кошку, которая сдохла от любопытства, родилась в подземных городах Элитиири, верно? Эслен тоже сверкнул с синими глазищами, невесело усмехнулся и пошёл прочь, но сразу же остановился и резко обернулся, когда Дроу спокойно предложил. «Хочешь узнать наше последнее задание?» Синдр. «Уже смеркалась!» А эльф всё ещё таскался по Тайриде. Надеюсь, в городах леших нет, и он не заблудился. И гномы его не утащили, а то жалко будет. Я уже к нему привык. Мы с поганкой уже несколько раз нацеловались, но дальше дело не шло никак. Обидно, прям хоть волком вой. То всё хорошо, но Белабрыси рядом. То вроде наслаждайся в одиночестве, да копярь что-то не устраивает. Главное, вроде сладилось уже всё. Осталось совсем чуть-чуть. Я ж уже вторую седмицу как верность храню, не пойму кому только. «Келди, моя верность, не сдалась. Она шкуру в подарок заказала. А чахли?» «Слушай, как вы там размножаетесь вообще, если у вас всё время 333 причины, чтобы мужику не дать? Вот как?» «Не капризничай, не время сейчас». И во взгляде смешинки, а сама улыбается. «Ну и как вот мне спокойно сидеть и смотреть на всё это? Только притянуть к себе, обнять за плечи и поцеловать, чтобы хоть чуть стало легче. Но легче не станет, потому что захочется большего». А у нас же и правда 333 причины, почему мы должны сидеть и тупить в костёр, ожидая нападения гномов или тех, кого они наймут на наши поиски. Можно подумать, они тут с дозором ходят кругами, а у лопавшиеся наших угощений леший ворон ловят. И тут у меня перед глазами мелькнул чёрный силуэт. По лицу хлистанула белая прядь, не пушистый мягкий локон Каорис, а, а густая, жёсткая, из какой-то вплетённой в неё побрякушкой. Но едва я потянул руку к топору, как мне в спину уперлось острое лезвие. «Сидеть, безмозглая зелёная туша». Процедил мне кто-то прямо в ухо. «Нам нужна только твоя девчонка. Тебе умирать не обязательно».